Глава четвертая Болдуина-младшего я увидела только на следующий день. Конечно, можно было поступить как у Эбстер, которая под ручку с Лестер с важным видом прогуливалась по коридору у Ректорской, когда мы уходили. Но мне, если честно, было не просто неинтересно, кого они там высматривают, Иа бы предпочла вообще не видеть Нора по недоразумению судьбы, считающегося моим родственником. Почему-то зрела уверенность, что он приехал сюда не просто так, а с желанием осмотреть утраченную собственность. Иначе к чему было проситься вести лекции в Захалустье, на которые обычно приезжал кто-нибудь из приятелей Нора Мёрфи, для которых невысокая оплата за проведение курса искупалась в возможности дружеского общения. Молодой, амбициозный Инор приехал бы сюда только при наличии дополнительного интереса. И этот интерес увы был не Уэбстер, в чём я была абсолютно уверена, поскольку шла сейчас аккурат за ними и могла не только лицезреть их спины, но и слушать разговор. Инор Болдуин вы так интересно рассказываете, ворковал Уэбстер. Рука её то приподнималась, то опускалась, словно она никак не могла решить, уместно ли ухватиться за локоть преподавателя или это будет сочтено недопустимой вольностью. "Уверена, ваши лекции будут у нас лучшими в этом семестре. Во всяком случае, они вам точно будут полезны", прохладно ответил мой очень дальний родственник. Было похоже, что обществу дочери лорда-наместника Он не рад и вообще выглядел, словно проглотил змею, а она там стала колом. Даже его затылок выражал глубочайшее неодобрение. Маги иной раз весьма безответственно относятся к закону. Не только молодые, но и те, кто, казалось бы, должны служить им примером. В его словах мне показался намек на отца, но, возможно, этот тип, просто любил мировоучение. Его голос звучал довольно приятно, но построение фраз и сам тон отбивал желание слушать. Похоже, лекции будут ещё менее интересны, чем мы ожидали. Болдуин, жизнерадостный Майлс, вылетел из бокового коридора как стихийное бедствие на ничего не подозревающую деревушку. Я тебя повсюду ищу. Я развернулась к нему, чтобы высказать всё, что думаю о назоилевых поклонниках, но не успела. "Для вас и Норд Болдуин", тут же раздалось холодное уточнение нового преподавателя. "И зачем, скажите на милость, вы меня искали? Получить досрочный зачёт? Боюсь, вам и перезадача не поможет. Простите, произошло недоразумение". Не растерялся Майлс. показав свои великолепные зубы в не менее великолепной улыбке. «Я искал не вас, а Сильвию», — он выразительно указал на меня. «Надеюсь, эта путаница никак не повлияет на мою успеваемость. Смею заметить, я очень прилежный студент». Уэбстер нас смешливо хмыкнула, но не очень выраженно, потому что от флирта с Майлзом она отказываться не собиралась. А флиртовать с тем, кого оскорбляешь, не получилось бы даже у неё. Я развернулась и наконец смогла рассмотреть родственника не только со спины. Становилось понятно, что в нём нашла дочь лорда-наместника. Болдуин младший был хорош той мужской красотой, которая проходила буквально по грани смазливости и тем не менее оставляла впечатление мужественности. Волевой подбородок Хорошо очерченные губы, суровые серые глаза, пожалуй, он бы мне даже понравился не будь Болдуэном. Не повлияет, сухо заверил он Майлза и уточнил уже у меня. Сильвия Болдуин. Да, это она, ответила вместо меня недовольная Уэбстер. Других Болдуинов тут нет. В другое время красивая улыбка Майлза непременно привела бы её в благодушное настроение. Но не сейчас. Во-первых, улыбался он не ей, во-вторых, он помешал её флирту с преподавателем, а в-третьих, я всегда была для неё чрезвычайно раздражающим фактором. Наслышана вас от своего отца, и Нарита Болдуен церемонно сказал родственник и склонил голову, имитируя уважительный поклон. Неужели вскипела я? невольно вспомнив рассказ Долли о грубом отказе моему отцу, отца этого субъекта, не то, чтобы я жаждала выйти замуж за того, мимо кого пролетел, мой арат, но отказ мог бы быть и повежливей. Некоторое недопонимание между нашими родителями не должно делать нас врагами. Тем временем продолжал вещать этот субъект, улыбаясь, не хужимаялза. Майлз же ткнул в спину и прошептал еле слышно: "Сильвия, тебе ему экзамен сдавать". Довольно болезненно надо признать, ткнул. Так что я сразу пришла в себя и почти мило ответила: "Что вы, Норр Болдуин? А какой в рожде может идти речь? Мы совершенно друг друга не знаем, и это прекрасно". Влезла в разговор Уэбстер, которая начала злиться от того, что её игнорируют. — Чем меньше вы знаете нашу Болдуэн, тем лучше у вас будет о ней впечатление. — Лоррейн, зачем ты вводишь Инора в заблуждение? — возмутился Майлз, наверняка решивший заручиться моей признательностью. — Сильвия прекрасна и Норита. Уэбстер от такого признания перекосила так, что даже Майлз проникся и продолжил, почти извиняясь. — В смысле прекрасных душевных качеств, и выдающихся способностей. Взгляд у Абстермения колючим не стал. Ещё бы. Она тут из последних сил охмуряет подходящую кандидатуру, а все комплименты в присутствии объекта охоты достаются сопернице. Соперница мидоч лорда-наместника считала всех молодых особ в зоне видимости. Мои душевные качества и способности меркнут перед стыковыми и нариты у Абстер Постаралась я снизить градус напряжённости, но Уэбстер вместо того, чтобы обрадоваться нечаянной похвале, покраснел и бросил на меня ненавидящий взгляд. Кашель Майлза, которым он раздразился сразу после моей пылкой речи в защиту одногруппницы, больше всего напомнил сдерживаемый смех. Похоже, что-то я пропустила, и наша признанная звезда группы опять осветила что-то не там и не так. В груди неприятно заныло при мысли, что я с ней в одной рабочей группе, а значит, её неприятности вскоре станут моими во всяком случае на занятиях по алхимии. Зря наше руководство перестраховалось. Наши инориты прекрасно бы себя чувствовали в мужском окружении. Просто для Уэбстера надо было подобрать это окружение почтятельнее, чтобы и внешность симпатичная, и мозги в наличии. Или лорд-наместник опасается, что кто-то настолько сильно привлечёт внимание дочери, что ему придётся обзавестись неподходящим зятем, тогда вообще не надо было отпускать её учиться. Здесь ни подходящих вариантов, каждый второй и на риту вебстер несомненно выдающаяся особа. Без тени улыбки сказал родственник, которого Болдуэном я не называла даже мысленно. Это моя фамилия. и я не хочу делиться ею с кем-либо. Но мне кажется, и на Рита Болдуэн, что недопонимание между нашими родителями гораздо серьезнее, чем кажется со стороны. Я бы хотела нанести визит вашему отцу и засвидетельствовать ему свое почтение. Краснота Суэбстер волшебным образом пропала. Теперь моя одногруппница побелела от злости. К слову, ей не шли обе эти экстремальные окраски. При таких перепадах цвета кожи нужно обязательно использовать пудру с магической составляющей. Она не только делает кожу визуально ровнее, но и скрыдовыт изменения цвета. Вам требуется моё согласие, Инор Болдуин. Всё же сумела я выдавить из себя в сложившихся обстоятельствах мне кажется неприличным навещать Инора Болдуина без предварительного уведомления. Тяжело скроенную фразу он попытался смягчить улыбкой, которую я ему не вернула, поскольку прекрасно понимала, что его визит – желание поскорее залезть в папину вотчину, и как он только удерживается от вопроса, сколько яблонь от нас сбежала за последний месяц, не иначе, как из врожденной вежливости. «Не вижу причины, по которой мой отец отказался бы вас принять, – пожалуй, я плечами». но если это так для вас важно, я заручусь его согласием. — Буду вам весьма признателен, — и на Рита Болдуэн, — склонил он голову. — До начала лекции осталось совсем немного, — дала себе знать Уэбстер. — Мы можем опоздать? — Мы опоздаем по уважительной причине, — довольно заухмылялся Майлз, решивший, что гроза прошла мимо. Можно подумать, он за год плохо изучил дочь лорда-наместника, Столько промахов, она ему точно не простит. С нами лектор, не так ли? Энор Болдуин. Это зависит от того, насколько вы собираетесь опаздывать, ответил нежеланный родственник. На первый взгляд, времени ещё с запасом. В доказательство своих слов он вытащил и раскрыл часы, которыми Уэбстер тотчас начала восхищаться столь усиленно, что я посчитала лучшим выходом осторожно обойти эту парочку и пойти к аудитории. Конечно, лектора вовсю удерживает Уайбстер, но это не значит, что я тоже должна стоять рядом с ними. На душе было гадко при мысли, что этого типа придётся принимать в нашем доме и что папа непременно разволнуется, а ему этого делать нельзя ни в коем разе. Но вряд ли родственник посчитает это веским основанием для того, чтобы отложить визит. Какая кошка между вами пробежала? спросил Майлс, о котором я успела совершенно забыть. Ты такое низкого о себе мнения? нарочито удивилась я. Ты же прекрасно знаешь, что Уэбстер всегда злится, когда в её присутствии говорят что-то хорошее о другой Инорите. Да нет, я об этом болдую не, фыркнул Майлс. Не чуть не обидевшись сравнению с котом. Уэбстер меня волнует мало, пока гадить не пытается. Честно говоря, в отношениях с ней всегда приходится балансировать на грани, чтоб была уверена, что ею восхищаются, но не строила никаких планов. Настолько откровенно он высказался впервые, поэтому я тоже решила не юлить. Его отец был наследником моего отца, с чего бы? Удивился Майлс. С моей рата Их же недавно отменили. Но Болдуэны привыкли уже считать наше поместье своим. К тому же, Инор Болдуэн, не тот, что к нам приехал, а его отец, работает в Министерстве магии. И именно он инициировал то расследование. Помнишь, когда от вас яблони сбежала? Майлс хохотнул. Разве такое забудешь? Получается, сынок из Министерства магии, а не образования. Откуда мне знать? удивилась я. Мы и так с ними не общались, а после скандала папа оскорбился и даже прекратил отвечать на письма этих Болдуинов. Кроме того случая, когда написал сам и предложил меня, я невольно почувствовала, что краснею и разозлилась. Но рассказывать о подобном постороннем, тем более Майлзу, совершенно не стоит. Для него это лишний повод посмеяться. «А сюда он вызвался приехать сам». Неожиданно сочувственно сказал Майлс: "Вряд ли посмотреть, мимо чего пролетел. Поместить это у вас хорошее, но получить он его всё равно не получит". Осведомлённость удивила, но я лишь сказала: "Да, хорошее, но всё в долгах". Мы вошли в аудиторию, где я сразу заметила подругу, активно замахавшую рукой. Пошла к ней, но Майлс не отставал, более того, даже с неприятной темы не свернул. Долги останутся тебе, не так ли, вместе с поместьем? Возможность, что я их погашу и имения не пойдёт с молотка, стремиться к нулю, неохотно призналась я. Но какое это имеет отношение к нашему лектору? Никакого, согласился Майлс. Твоему отцу что-то грозит от этих родственников, я имею в виду. Возможно, этот Болдуин всего лишь обычный преподаватель. Сама себе не веря, Ответила я и села рядом с Линдой. Майлз насмешливо присвистнул, удостоившись злого взгляда, Лестер. По жизни убежденный, что в ее тяжелом финансовом состоянии виноваты исключительно свистящие рядом и норы, а не сильно пьющий отец. Впрочем, вошедший Болдуэн тоже весьма неодобрительно кашлянул. Уэбстер мазнула незаинтересованным взглядом по Майлзу, со слащавой улыбочкой сказала преподавателю «Так мы ждем вас сегодня на ужин!» и с явной неохотой пошла к подруге. «Уэбстер времени не теряет!» — со смешком шепнула Линда. «И замечательно!» — столь же тихо ответила я. «Глядишь, у нее все удастся, и мы порадуемся. Я тогда же дважды!» «Дважды?» — спросил склонившийся к нам Майлз. Вот ведь прилипало. Скоро звонок, а он так и не думает от нас отходить. Выглядим мы как три заговорщика, не даром родственничек. Раскладывая свои бумажки, неодобрительно на нас посматривает. Небось думает, что мы собираемся испортить ему лекцию, но я, Сильвия Болдем, так мелко не играю. Если уж портить так жизнь, мысль всучить ему наш Уэбстер показалась необычайно привлекательной. Из-за Уэбстер, из-за этого Болдуэна, которому привалит сразу столько счастья. «Злая ты, Сильвия!» – заметил Майлз со шкодливой улыбочкой. «Разве желать кому-то семейного счастья – желать зла?» – картинно удивилась я. «Особенно если конкретно это счастье пойдет на пользу всей нашей группе». Что думал по этому поводу, Майлз осталась тайной. Поскольку как раз прозвенел звонок к началу занятия, одногруппнику пришлось покинуть место рядом с нашим столом и сесть на свободное место, которое нашлось не слишком близко. На удивление, родственник читал магическое право, скучнейшую дисциплину, так что уснуть не захотелось. Интересно читал, с примерами из жизни, иногда трагическими, иногда смешными, но непременно запоминающимися. Конечно, основной задачей курса лекций было дать нам понять, что выходить из правового поля магам не следует. Не всегда правонарушение, на первый взгляд кажущееся лёгким и незначительным, таковым выходило по итогу. Не понравилось, что упор лектор делал на работу с растениями, словно в других областях правонарушений не наблюдалось. На мой взгляд, куда ни ткнись, в любой сфере можно нарыть больше криминального, чем в работе с растениями. Зелья, артефакты, ментальная магия дают такой простор для нарушений, что мелкие проколы растений и вод перед ними блёкнут. Но поди уж ты, опыты моего отца не давали покоя его родственникам. Вот и прорывалась в лекциях личная. Заметила это не только я. А почему бы не запретить проводить такие опасные опыты вне специально оборудованных мест, манерно протягивая гласные, спросила Уэбстер, чтобы обыватели не страдали от взбесившихся яблонь. Листер угодливо хихикнула, но она была единственной, кто поддержал шутку. Родственник так вообще нахмурился и недовольно заметил: В вашей академии принято прерывать лекции вопросами. Я просил бы вас оставить их на конец занятия. Или если нужно спросить что-то важное, поднимите руку и дождитесь разрешения. Уэпстер зло покраснела, и мой родственник её добил. Этот вопрос мне не кажется важным, но я отвечу. До тех пор, пока Макс способен контролировать результат своей работы, Его деятельность считается безопасной, разумеется, если он не использует запрещённые методы, тогда даже в случае полного контроля на лицо нарушения закона. Лекция продолжилась, непрерываемая больше вопросами. Уэбстер была единственная, кто ничего не записывал. Она сидела, подперев голову руками, и лишь чуть поворачивалась, если нужно было отследить движение. Мне показалось, что родственника такое пристальное внимание раздражало, но он замечания дочери лорда-наместника не сделал, и то правда. Как после выговора с ней ужинать, то, что он откажется мне и в голову не приходило. Не то положение занимает лорд Уэбстер, чтобы его приглашения игнорировали приезжие лекторы. Если, конечно, приглашение действительно было, а не сама Уэбстер проявила ненужную самодеятельность, но беспокоило меня отнюдь не одна группница, а всё крепнущая уверенность, родственник приехал не просто так, а чтобы найти подтверждение папиным противоправным действиям.